Глава 22 Столкновение. К концу 1936 года в советской биологии образовалось два лагеря. Первый представлял Вавилов, второй – Лысенко. Оба выступили с изложением своих научных взглядов на четвертой сессии Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина в Москве. Вавилов опять постарался выиграть время, настаивая, что имеющиеся разногласия это не более чем обычный научный спор и еще результат сознательной безграмотности в генетике у Лысенко и его сторонников. Пятью годами ранее такая тактика могла бы иметь успех. Сейчас уже было слишком поздно. С 19 по 27 декабря 1936 года Восхнил распахнула двери перед участниками состязания в советской биологии. Перед открытием сессии Сталин дал понять Вавилову и его коллегам-генетикам, если кто-то из них еще сомневался, на чьей он стороне. Они узнали страшную новость. Молодой генетик Израиль Иосифович Агол арестован сталинской госбезопасностью. В 1931 году Агол работал в Техасском университете в лаборатории Германа Меллера, друга Вавилова. Меллер должен был быть одним из четырех основных докладчиков на декабрьской сессии ВАСКНИЛ. Член ВКПБ Агол обвинялся в связях с троцкистами. Позже талантливого ученого расстреляли по обвинению во вредительстве. Чтобы подчеркнуть весовую категорию противников генетики, на открытии сессии присутствовали партийные и сельскохозяйственные боссы. Яков Яковлев, который теперь заведовал сельхозотделом ЦК ВКПБ, новый нарком земледелия Михаил Чернов и Карл Бауман, заведующий отделом науки ЦК ВКПБ. Задачей сессии было выявить практическую пользу одной из двух концепций в растениеводстве – Вавилова и Лысенко, чтобы руководство могло выбрать ту, что лучше подходит для советского сельского хозяйства. Сама по себе идея, что за полторы недели дискуссии ее участники, разделенные пропастью во мнениях, смогут обеспечить начальство достаточной информации для нужного выбора, была лишена смысла но именно так в 1936 году, но именно так в 1936 году советы вели аграрную политику. Николай Иванович задумал упреждающий удар для Лысенко и презента. Он попросил Меллера подготовить в поезд зала заседаний общую иллюстрацию основ генетики, включая микроскопические препараты с настоящими хромосомами на различных стадиях жизни и цветные диаграммы с пояснительным текстом. «Ну вот, наконец-то все совершенно ясно. Теперь мы сможем им все объяснить», — одобрил он. Но Лысенко и Презент не стали ни во что вникать. Они присаживались боком к микроскопам, бросали беглый взгляд на пояснительные картинки и быстро переходили к следующим микроскопам. На весь осмотр не ушло и пяти минут, Дружно хмыкнув, Лысенковская компания покинула фойе. Ежедневные публикации о научной дискуссии в «Правде» подогревали огромный общественный интерес к сессии воскнил, И заседание пришлось переносить в более просторное помещение, чтобы вместить аудиторию, которая выросла с 700 до более чем 3000 человек. Генетики начали выступление с беспрецедентного шквала критики лысенковских методов и недостатков его опытных данных. Первый же докладчик спросил у Лысенко, «Вы приводите урожаи в десятки миллионов пудов. Один пуд — 16,3 килограмма. А где убытки, которые принесла яровизация?» Следующий выступающий раскритиковал Лысенко за незнание основ современной генетики. Если бы Лысенко уделял им внимание, то его работа была бы во многих отношениях облегчена. Многие явления, над которыми академик Лысенко ломает голову, придумывая для их объяснения разные теории, брак по любви, мучения, гентребования и так далее, современной генетикой уже научно объяснены. Полысенко поставили в укор «легкое отношение к науке, которое проявляется притом без всякой застенчивости и беспринципную демагогию». Выступление Вавилова удивило коллег мягкостью тона и попытками сгладить разногласия. Он сказал, что для практического решения проблем советского сельского хозяйства, помимо спорных вопросов, есть много совершенно бесспорного. Вавилов говорил дипломатично и подчеркнуто сдержанно, что очевидно контрастировало с кипящей вокруг яростной битвой, где генетики буквально вели борьбу за выживание. Лысенко, напротив, выступал воинственно и напористо. Он заявил, что между двумя направлениями есть глубочайшие различия, и они касаются трех важных вопросов. О Дарвине, о межсортовом скрещивании и о направленном изменении наследственной природы растений путем соответствующего воспитания. По всем темам он обозначил Вавилова как главного оппонента и основного представителя генетиков, которые все шли неправильным курсом. Примирить разногласия по дарвинизму было невозможно. Ссылаясь на теорию мутации как двигатель эволюции, генетики отрицали созидательную роль отбора в эволюционном процессе, а идея брака по любви внутри сортового скрещивания привела к увеличению урожайности, продолжал настаивать Лысенко. Он также утверждал, что растения можно воспитывать, изменяя их наследственную природу в нужном направлении. Он привел в пример один единственный опыт посева. Одно растение озимой пшеницы в течение нескольких поколений превратилось в яровую форму под влиянием изменений окружающей среды, температуры воздуха и влажности. Согласно Лысенко, это доказало, что, вопреки утверждениям генетиков, неизменных генов не существует, и все зависит от условий среды. Для людей даже с минимальными научными познаниями Самым поразительным в выступлении Лысенко было его абсолютно серьезное заявление, что один эксперимент на единственном растении мог служить доказательством теории. Как отметил в 1969 году русский биохимик, историк науки и летописец лысенкоизма Жорес Александрович Медведев, опыт бесповторности — это не научный опыт. Одно зерно могло быть либо гибридным, либо мутантом, либо примесью. Одно случайное зерно — это не представитель озимого сорта. Но Лысенко было безразлично мнение ученых. Он винил Вавилова и генетиков в том, что те, по его словам, упустили из рук хорошую работу. Откажись они от идеи существования генов, они легко могли бы прийти к выводу, что озимые растения в известные моменты своей жизни при известных условиях могут превращаться, могут изменять свою наследственную природу яровости и наоборот, что мы довольно успешно, экспериментально теперь и делаем. Приняв нашу точку зрения, и Николай Иванович Вавилов сможет переделывать природу озимых растений в яровые, причем любой озимый сорт при любом количестве растений можно переделать в яровой при этом заявлении вавилов не сдержался наследственность переделаете спросил он из зала в полный голос да наследственность выпалил лысенко без дальнейших объяснений лысенко так и не смог повторить опыт со зимой пшеницей чтобы придать ему научную убедительность от этой идеи откажутся как в конце концов отказались и от метода массовой яровизации Но на основе одного единственного опыта с пшеницей он полностью отверг хромосомную теорию и отрицал существование гена, назвав его выдуманным генетиками. Взамен он предлагал собственную новую теорию. Наследственная основа не является каким-то особым э, саморазмножающимся веществом. Наследственной основой является клетка, которая развивается превращается в организм, в этой клетке разнозначимы разные органеллы. Но нет ни одного кусочка, не подверженного развитию эволюции. Вот так, без научных публикаций, без дополнительных опытов, без новых фактических данных, официально родился лосинкаизм. Путанная тарабарщина из неоламаркизма. Политические боссы, от которых настойчиво требовали решений, приносящих практические результаты, сочли, что предложение Лысенко это полноправная альтернатива генетике. По их мнению, генетики не смогли убедительно опровергнуть взгляды Лысенко. Некоторые даже дали обоснованный повод сомневаться в собственной теории, допустив, что абсолютная интерпретация неизменяемости гена это действительно слабое место а роль внешней среды не до конца прояснена. После речи Лысенко в защиту генетики выступил еще один докладчик, американец Герман Меллер. Вавилов просил его изложить каноны генетики, и тот сделал прекрасный доклад. Но у Меллера был бойцовский характер, и он не мог не поспорить с докладом Лысенко. Хотя Вавилов как друг и начальник предостерегал его, и просил быть сдержанне, В более жестких выражениях, чем все коллеги, Мюллер сказал, что идеи Лысенко — это знахарство, астрология и алхимия. Он также призвал обратить внимание на фашистские, расовые и классовые идеи, вытекавшие из ламаркизма. «Если считать ламаркизм верным учением, — сказал Мюллер, — Представители слоев населения, угнетавшихся на протяжении многих поколений, якобы являются людьми высшего сорта по своим врожденным свойствам. Выступление Мюллера было чревато последствиями для Вавилова. Ранее Кремль уже наложил запрет на евгеническую тематику как идеологическую платформу расизма, которую пустил в ход Гитлер, введя закон о принудительной стерилизации. Мало того, что Мюллер нарушил официальный запрет, он к тому же обвинил неоламаркистов, одним из которых был Сталин, в приверженности доктрине, которую фашисты использовали в российских целях. На следующий день рано утром Вавилов пришел в гостиницу к Мюллеру. Тот позже вспоминал, что всего дважды в жизни видел друга «в состоянии потери душевного равновесия». Первый раз это случилось, когда однажды в Кремлевском коридоре, поворачивая за угол, Вавилов неожиданно столкнулся лицом к лицу со Сталиным. Сталин параноидально страшился за свою жизнь и, увидев Вавилова с портфелем полным бумаг, возможно, испугался на долю секунды, что там бомба. Он бросил хмурый взгляд на Николая Ивановича и торопливо скрылся в кабинете. Вавилов был сильно потрясен, и, как видел Меллер, еще какое-то время не мог прийти в себя. Тем утром в Москве Мюллер обратил внимание, что Вавилов был также взволнован. В изложении Мюллера Вавилов рассказал, что увязка ламаркизма с фашизмом и расизмом вызвала «горячие дебаты на всю ночь среди организаторов публичной дискуссии и тех, кто стоял за их спиной». Целью этих дебатов было выработать линию, которую следует проводить в отношении вообще всех генетиков для обоснования этой линии, ссылаться на меня, а также предопределить результат дискуссии. Поэтому он умолял меня в какой-то форме публично взять назад мое заявление. Мюллер высказался публично, сняв ответственность с группы Лысенко. Но не отказался от своих взглядов, что реакционные выводы неизбежно вытекают логически из ошибочной доктрины о наследовании приобретенных признаков. «Но сделанного не воротишь», — признавал позже Мюллер. «После этого ни Вавилов, ни кто-либо другой больше не говорили мне ничего на эту тему, но не было недостатков в признаках всевозрастающего расширения пропасти между двумя противостоящими группами». Последствия для Вавилова оказались еще более серьезными, чем он мог себе представить. По итогам сессии газеты провозгласили триумф Лысенко. Возникает вопрос, почему Вавилов не сражался с большим пылом? Почему не использовал все научные аргументы, чтобы опровергнуть антинаучные измышления Лысенко? До того момента, когда Лысенко бросил ему вызов ближе к концу сессии, Николай Иванович по поведению был мало похож на лидера группы ученых, готовых отстаивать свою научную теорию. У него была на то причина. Вавилов не хотел заострять внимание на противоречиях, чтобы сохранить шанс провести спор о генетике с участием ее сторонников из других стран и разыграть карту, которой не было у Лысенко и его группы. Научное сообщество за рубежом. Вавилов много работал над созданием научного круга друзей и последователей. Он вел международную переписку, приглашал иностранных исследователей в СССР. Один за другим они приезжали из США, Великобритании и Европы, и все возвращались назад, впечатленные объемом работы института и личностью Вавилова. Многие рассказывали о его феноменальной работоспособности. Так, в 1935 году в Ленинград приезжал молодой новозеландский растениевод Отто Френкель, чтобы познакомиться с Вавиловым и с работой Института по пшеницам и картофелю. Френкель рассказывал, как Вавилов провожал его до гостиницы поздно вечером, и у него в руках всегда была пачка журналов, которые необходимо было просмотреть за ночь. В 1932 году на Международном конгрессе по генетике и селекции в Итаке, штат Нью-Йорк, Вавилов произвел такое благоприятное впечатление, что местом проведения следующего конгресса была предложена Москва в 1937 году. Это было большой честью и для Вавилова, и для СССР. Кроме того, у Николая Ивановича появлялась возможность продемонстрировать своему сомневающемуся начальству а также научным кругам и сельхозпроизводителям, как серьезно относятся к генетике в других странах и как успешно применяют ее в растениеводстве. Лысенко в той же степени сопротивлялся проведению конгресса в Москве, в какой Вавилов желал, чтобы он состоялся. Международное собрание подвергло бы шаткие доктрины Лысенко более пристальному анализу. К весне 1936 года Советский оргкомитет по созыву 7 Международного генетического конгресса представил в ЦК ВКПБ и СНК СССР проект подготовки к конгрессу. Ожидалось участие полутора тысяч делегатов, 900 советских и 600 иностранных, с которыми, вероятно, прибудут еще 200-300 человек, членов их семейств. К началу лета от ЦК все еще не было официального одобрения провести Конгресс. К августу 750 приглашенных уже подтвердили желание приехать. Президентом Конгресса должен был стать Вавилов. В ноябре Сталин отменил Конгресс. На выписке из протокола Политбюро со словами «Подготовители Конгресса негодны, что вначале внесли предложение, а дела не подготовили». Отменить придется. Стоит подпись Иосифа Сталина. Члены Академии наук, в том числе Вавилов, были обмануты в своих ожиданиях. Они попытались превратить отмену Конгресса в его отсрочку, и им удалось убедить Политбюро согласиться перенести Конгресс на 1938 год. Но проблемы не исчезли. Карл Бауман, зав. отделом науки, в письме без даты на имя Сталина и Молотова писал об одной конкретной трудности. Лысенко придерживается ламаркистского взгляда на наследственность. Бауман писал, «В то время как большинство генетиков СССР и других стран стоят на той точке зрения, что благоприобретенные признаки не передаются потомству, что наследственность определяют гены и их комбинации, академик Лысенко на основе работ Мичурина и своих утверждает о влиянии индивидуального развития организма на изменение наследственных свойств организма. И хотя все ученые признают заслуги товарища Лысенко, его теорию стадийности развития растений и метода яровизации, но одновременно многие считают его общие генетические взгляды неправильными, противоречащими, по их мнению, современной науке. Бауман продолжал. Это создает не совсем здоровую атмосферу в области научной мысли. Необходимо обеспечить широкое, свободное обсуждение спорных вопросов генетики, особенно в связи с предстоящим мировым конгрессом. В надежде спасти конгресс, Вавилов старался, чтобы сессия воскнил прошла максимально буднично, подчеркивая, что противоречия преодолимы, но события обернулись против него. Накануне сессии «Восхнил» газета «The New York Times» написала, что среди советских генетиков глубокий раскол, и некоторые из них, в том числе Вавилов, арестованы. В поступившей в газету негодующей телеграмме Вавилов возмущался «клеветническими сообщениями» и «измышлениями» об отсутствии в СССР интеллектуальной свободы. «Клевета!» Есть обычный прием врагов Советского Союза. В этом особенно преуспевает фашизм, говорилось в Телеграме. Об атаке на классическую генетику было сказано. Мы спорим, дискутируем о существующих теориях в генетике и селекции, мы вызываем друг друга на социалистическое соревнование и должен вам сказать прямо, что это сильный стимул, который значит повышенный уровень работы. В конце шло заверение. «Я, более чем многие другие, обязан правительству СССР за огромное внимание к руководимому мной учреждению и моей личной работе. Как верный сын советской страны, я считаю своим долгом и счастьем работать на пользу моей Родины и отдать самого себя науке в СССР». Доводы Вавилова не убедили Международный организационный комитет по созыву генетического конгресса, состоявший из представителей нескольких стран. Начался поиск нового места его проведения. В результате выбор пал на шотландский Эдинбург. Пропал последний, лучший шанс Вавилова доказать партийно-государственному руководству, что преобладать должна генетика, а не лосинкаизм.